Глава 5. Подобие мира. «Доброе утро!» – здороваюсь я, открывая дверь в палату Рисы. В просторной комнате, залитой солнечным светом, тем не менее пасмурно от сгустившегося напряжения. Слишком высокая концентрация хмурых лиц на один квадратный метр. Пробегаясь взглядом по лорду Гриазу. Ильке, мастерам Зимии и Панчеку, нашему ректору. И останавливаясь на арме. принц неотрывно смотрит на меня, и в его глазах я успеваю заметить вспышку ревности. Не сразу понимаю, чем заслужила, и только потом до меня доходит, что маящий позади меня таль стоит слишком близко, по меркам одного ревнивого дракона. Шагаю шаг вперед, привлекая всеобщее внимание и выводя талии из-под удара. Ко мне сразу обращаются взгляды всех присутствующих, Но меня интересует актриса, умирающая на кровати. Сидящая среди пушистых одеял, вся в белых кружевах и с распущенными волосами, риса как-то резко бледнеет. Альва цепляется за руку склонившегося над дне лекаря и что-то сбивчиво ему шепчет. Седовласый мужчина же молча слушает ее лепит и продолжает замеры. «Ученики?» Тем временем спрашивает ректора, а его кустистые брови приподнимаются от удивления. «А вы чего тут забыли?» «Это я их пригласил». Поднимает руку Ильке, Альва упирается спиной в шкаф и, сложив руки на груди, бросает на окружающих цепкие взгляды. Посчитал, что они обязаны присутствовать на перекрестном допросе. «Допросе?» как попугачик переспрашивает ректор и бросает изумленный взгляд на мастера Зиму. «А мы разве в чем то подозреваем твою новоявленную подопечную?» «Понятия не имею», — цедит Диян, но мне чудится скрип его зубов. С недавних пор флёр его идеальности и невозмутимого спокойствия развеялся, я вижу в мастере совсем другого человека, самодовольного и даже слегка напыщенного. и меня пугает, что раньше я этого не замечала. «Подозреваем», — подключается лорд Гряз, делая предостерегающий знак арму. «Видимо, принцу не терпится вцепиться в рису и выбить из нее всю правду. Но я планировал опросить всех по одному». «Не вижу в этом смысла». Ильки как-то уж нарочит, расслабленно подтягивается и внезапно резко оказывается у кровати рисы. бесцеремонно усаживается на постель и просит. Но, рассказывай, пчелка, как на этот раз потрудилась. Я не понимаю, о чем он, не вижу никакого смысла в его словах, но то, как сначала бледнеет, потом краснеет и потом снова уходит в белизну лицо рисы, говорит о многом. Например, о том, что зараза прекрасно осознает, врать не получится. Видимо, Ильки достаточно хорошо изучил рису, чтобы не дать ей вывернуться. Прошу не давить на мою подопеченную, холодно просит мастер Зима. Она только что пришла в себя. И, возможно, ей не стоит нервничать, уточняет у лекаря ректор. Я короткими шажками подхожу к арму и кончиками пальцев касаюсь его руки. Он тут же сжимает мою ладонь, но отпускает под тяжелым взглядом лорда гряза. И это правильно, не стоит показывать наши чувства остальным. «Леди Виллур практически здорова», — подает голос лекарь. «Все показатели в норме, в том числе и мозговая деятельность». «Амнезия?» — спрашивает мастер Панчек. «А мне почему-то кажется, что подсказывает». Переглянувшись армом, понимаю, что его тоже напрягает слова ректора. «Маловероятно», — седовласый мужчина пожимает плечами. Основные травмы пришлись на область груди и ног. Легкое сотрясение присутствует, но на память оно никак не повлияет. Рекомендую оставить леди еще на сутки в стационаре. Если все будет в порядке, уже завтра я ее выпишу, и она сможет вернуться к своим изысканиям. Естественно, с щадящей нагрузкой. Благодарю. Без вашего таланта я бы так быстро не поправилась. Тихим голоском произносит риса, всем своим видом показывая, какая она бедная и несчастная. «Ну что ты, деточка!» — ласково произносит лекарь и даже ободряюще похлопывает рису по плечу. Все не так страшно, как казалось изначально. Хотя нет, лукавлю, без наших артефактов тебе бы действительно пришлось туго». «Это все, Эльки довольно грубо перебивает их воркование. Лорд Эрто одергивает его мастер-панчек. «Не мешайте специалисту. Возможно, леди Вилур нужен не только физический уход, но и психологическая забота, она в конце концов несколько дней провела между жизнью и смертью». «Ага-ага», — криво усмехнувшись, Ильки сначала провожает взглядом уходящего лекаря, а затем полосует им притихшую рису. «Говори». «Что говорить?» Она невинно лупает глазками. А меня ж разрывает первое ответить на этот вопрос. Останавливает лишь понимание того, что надо быть умнее, дать Ресе сделать первый ход и затем уже отталкиваться от ее слов. Ну и присутствие Арма здорово остужает пыл. Сейчас, когда Таль занял место на другой стороне комнаты, принц ведет себя гораздо спокойнее. и я будто напитываюсь выдержкой и способностью Арма анализировать ситуацию. «Кто был инициатором прогулки в лес Морока?» с нажимом спрашивает Ильки. «А я только глаза к потолку поднимаю. Не то, не с того ты начал, лорд Эрта!» Палата погружается в молчание. Мы все, как стая волков, уставились на Рису в ожидании ее ответа. «Ардан?» — не то спрашивает, не то утверждает Альва. бегая глазками от меня к Талю. И я, неведомый меня подери, почти уверенно, Не будь нас тут, Риса бы свалила все либо на меня, либо на дракона. «Точно!» — продолжает давить Ильки, «Ну, тут как посмотреть!» — начинает юлить Риса, опускает взгляд на руки, которыми нервно теребит край одеяла, прикусывает губу и прерывисто вздыхает. «Риса, деточка, расскажи, как все было», — просит мастер Панчек, а я в который раз за эти несколько минут смотрю на него с недоумением. Нет, наш ректор всегда славился гуманизмом и лояльным отношением к ученикам. Но чтобы настолько? Неужели так сильно переживать, что инцидент с чужим учеником на территории его академии может стоить ему карьеры? «Мы занимались в мастерской?» Я переживала, что у меня никак не получится стабилизировать мой артефакт, а Рика... Альва вскидывает на меня глаза, в которых я вижу пугающее своей наигранностью обожание. Моментально разобралась, в чем дело. Сказала, что нужен лунозарный камень. То есть это была идея моей ларики? Не глядя на меня, уточняет мастер Зима. И я не пойму, что меня подрывает больше, его моя... или то, что он пытается перевести стрелки на меня. «Я бы так и не сказала», — мнется Риса. «Но если это так, то мы будем вынуждены отстранить Рику от участия в конкурсе», — строго произносит мастер Зима. «Кандидаты, которые кознями выбивают соперников из соревнований, не имеют права претендовать на победу». И вот тут моя челюсть самым некрасивым образом отвисает. Перевожу ошарашенный взгляд Натали и получаю идентичную реакцию. Дракон в таком же шоке. «Мне кажется, вы горячитесь», — обернувшись, произносит Ильки. «И двояко трактуете слова юной леди», — вступает в разговор Арм. «Если уж развивать эту тему, то можно подумать, что это вы, на усть Леди Тель, на подобные методы решения проблем. Вы же столько лет занимались ее обучением». Эдак мы и до вашего увольнения договоримся, мастер Зима. Арм схлестывается с Дианом, молчаливым поединки взглядами. У меня даже волоски дыбом встают от напряжения, которое потрескивает между мужчинами. Шагаю за спину принца и незаметно касаясь его, выражая молчаливую поддержку. И в тот же миг замечая, как зрачок в глазах Диана на секунду становится вертикальным, как у дракона или змеи. Пресвятые пассатижи! А я ведь даже не знаю, какой зверь у человека, которому я столько лет беспредельно доверяла. Вот же! Стойте!» Тихий вскрик рисы разряжает атмосферу, возвращая внимание окружающих Альви. «Рика ни в чем не виновата. Напротив, она пыталась нас отговорить. Это Ардан настаивал на походе в лес Морока». Говорил, что знает обходные трупы и все нам покажет. «Нам, то есть эти двое, зная о запрете, все равно пошли с вами?» спрашивает мастер Панчек. И вот тут я окончательно убеждаюсь в том, что они с мастером Зимой почему-то хотят утопить именно нас «Они пошли, потому что боялись за мою жизнь», пропевает Риса с выражением великой скорби на лице. «И я очень им благодарна». Если бы не ребята, я бы погибла там, а Ардан остался бы безнаказанным. Значит, ты настаиваешь на том, что все от и до спланировал Ардан? Теперь уже мастер Зима спрашивает с очевидным давлением в голосе. Риса секунду медлит. Я вижу в ее глазах обращенном к Диану не мой возглас. Правильно ли она все делает? Да, сглотнув, отвечает Риса. «Я считаю Ордана единственным виновным в произошедшем инциденте. Он знал про опасности, обитающие в лесу Морока, и, как мне показалось, знал о преступниках, которые используют лес для переправки своих товаров». «Как жаль, что мы не можем допросить бедного мальчика», — мастер-оксамец сплескивает руками. «Он ведь даже не понимает, за что предстанет перед судом. Перед судом в один голос спрашиваем мы стали. «Погодите, какой суд?» — тараторю я. «Ардан же ни в чем не виноват!» «Рика!» — притормаживает меня Арм, но меня уже не остановить. Я с детства не выношу несправедливости. Да, ардан та еще заноза в заднице, но он сражался с чудищем плечом к плечу с нами. И не отправь я его эвакуировать Рису, он бился бы до конца. Согласитесь, тот, кто планирует уничтожить соперников, не станет спасать их? Замечаю, как недовольно морщится мастер Зима, как нервно глотает риса. Реакция мастера Панчека изумляет отстраненностью, он будто и не слышит моих слов, словно уже заранее выбрал Ордана козлом отпущения. — То есть Ганыч такая же жертва, как и вы? — со скучающим выражением на лице уточняет Ильке. «Ну, не совсем», — теряюсь я. «Все-таки идея посетить лес Мурака принадлежит ему. Он сознательно нас туда оттащил. А вот то, что мы столкнемся с контрабандистами, и я рвану вслед за ними, это уже в его план не входило». «Значит, это все-таки ты повела ребят навстречу опасности», — тут же включается мастер-панчек. «Ошибаетесь!» Холодно прищурившись, отрезаю я, за преступниками я шла одна, остальные присоединились по собственной инициативе. Это правда? спрашивает лорд грес поочередно глядя на таля и рису. Да, не моргнув глазом, подтверждает дракон, я понимал, что происходит что-то противоправное и что нужно раздобыть больше сведений. Риса! Э, -э, -э да! Потупив зор, кивает Альва. «Я тоже решила, что ребятам может понадобиться моя помощь. Не знаю, кого мы преследовали, но это, очевидно, было опасно, а я не привыкла бросать друзей в сложных ситуациях». Меня коробит от фальши в её словах. Но в тот же миг я понимаю, это мой шанс. Шанс выполнить наставление бабуленьки. «И я очень тебе благодарна, Риса». Пропиваю я, делая стремительный шаг к кровати, быстро достаю из сумки брошку и протягиваю ее Альви. Прими, пожалуйста, в знак моей признательности. Пускай это скромное украшение станет знаком нашей вечной дружбы. Позволишь? Я расщелкиваю крепление под цветком и вопросительно смотрю на Рису. Та же чуть ли кожу на моем лице взглядом не испепеляет, нервничает. Риса не знает, чего от меня ожидать. Тут ты?» — она поднимает руки, пытаясь отстраниться от меня. «Я действовала по велению сердца». «Тем более, такое доброе сердце должно быть вознаграждено». Наклоняюсь к Альви и, не слушая ее возражений, прикалываю украшение к вороту больничной рубашки. Уколоть не получается, но, надеюсь, это не критичное требование. «Красиво!» — кивает Ильке, рассматривая брошку. а потом переводит на меня насмешливый взгляд. Бабулина работа! Не успеваю справиться с эмоциями и вспыхиваю как застигнутое на месте преступления. Семейная реликвия Нахожусь с ответом и отступая под защиту арма. Тогда я точно не могу ее принять. Риса хватается за цветок в попытке снять его, но я останавливаю ее взмахом руки. Риса, пожалуйста. Это самое маленькое, чем мы можем тебя отблагодарить. Кто знает, в каком из миров я была бы, если бы не ты. Ведь ты приняла на себя удар, который предназначался мне. Вру ведь. Вру и впервые в жизни не краснею. И единственный, кто знает о моей лжи, это Таль. Перевожу взгляд на стального дракона и понимаю, что не выдаст. Я сделала правильную ставку, когда выбрала его другом. «Да, Риса, голем же чуть Рику не раздавил, а ты бросилась ему на перерез», — подхватывает Таль. «Правда?» — Альва скептически заламывает бровь. «Правда», — четко произносит дракон, а по его глазам пробегает еле заметный янтарный всполох. «Ты просто не помнишь». «Точно», — тут же подтверждает Риса, как-то разом расслабившись, переводит на меня блаженный взгляд и произносит, Тогда я буду с честью носить этот дар, как память о том, что спасла самого выдающегося артефактора современности». «Ну, мёда налила, сейчас все залипнем», хмыкает Ильке и бросает острый взгляд в сторону Таля. Но раз все подробности уже выяснили, мы пойдем, дадим леди Вилур окончательно прийти в себя». Альва встает и, коротко кивнув своему подопечному, Первым покидает палату. Таль наскоро прощается с нами и следует за Ильке. «Мы тоже пойдем», — произносит Арм, едва за ушедшими закрывается дверь. Подталкивает меня в спину и бросает через плечо. «Мастер Зима, мастер Панчек, увидимся на вечернем совещании. Леди Вилур, скорейшего выздоровления». «Да, да», — подает голос Риса. «Я ни за что не пропущу ваш мастер-класс для конкурсантов». И «Если до этого я преспокойно шла на выход, то после слов Рисы встаю как вкопанная. Какой мастер-класс еще? Арм, только мой куратор». «Рад это слышать», — произносит принц голосом, в котором радостью и не пахнет, и, наклонившись к моему уху, добавляет. «На выход. Поговорим снаружи». Раздражение, вызванное словами Ирисы, тут же смиренно уступает под действием повелительных ноток в шепоте Арма. Сама не понимаю, почему я без лишних препирательств выполняю его просьбу. Коротко прощаюсь с мастерами и покидаю палату. Магия не иначе. А может, мне уже самой хочется, чтобы все решил Арм, как иногда говорит бабушка. «Я девочка, я не хочу ничего решать». «Я хочу чашечку горячительного и немного власти, желательно над миром». Казалось бы, простая присказка, а сколько в ней мудрости. Хлопок, закрывшийся двери, заставляет меня покоситься через плечо, и Арм, и Лорд Гресс не стали задерживаться в неприятной компании. Замедлив шаг, я прислушиваюсь к тихому разговору, благо никто не собирается гнать меня дальше, и от этого... На душе становится тепло, значит, и Арм, и отец Рейва принимают меня за равную. «Конрад, ты уже что-то для себя понял?» — спрашивает принц, подхватывая мою ладонь и переплетая пальцы. От этого простого действия сердце удивленно подпрыгивает, а потом начинает выстукивать что-то нежное и глупое. «И пускай между мной и принцем стоят проклятые алмазные чешуйки». Сейчас я хочу получить максимум мгновений, которые будут только нашими. Моими и Арма. Веришь? Нет, Арм. Но у меня голова кругом от происходящего. Хмурится лорд Гряз. Ого, горько ухмыльнувшись, произносит Арм. А задачить главу имперской разведки — это достижение. Когда узнаем, кто стоит за поглотителями, лично затяну наградную ленту на шее гада эли гадины добавляет лорд грес почему то бросая мимолетный взгляд на меня чего меня будто чаном ледяной воды обдаёт. это он меня имеет в виду конрад начинает арм с легкой угрозой в голосе я не про леди тель лорд грес скидывает брови а про ту барышню которая рика Видела на портальной площадке. Дракон замолкает, поскольку мы выходим в больничный холл. Едва заметно кивнув дежурным мастерам-лекарям, мы покидаем гостеприимные стены и тут же сталкиваемся с Ильки и Талем. Альва курит, что вызывает у меня приступ отвращения, а дракон обегает нашу компанию вопросительным взглядом. «Вы бы столь открыто не демонстрировали ваши чувства», делает замечание Альва с ехидной ухмылкой на губах. Выгнув бровь, он бросает косой взгляд на наши с Армом переплетенные пальцы. «Я машинально пытаюсь освободиться, ведь Ильке прав. Одно дело идти по безлюдным коридорам больницы, другое стоять на площади академии. И хоть свидетелей не так уж и много, все же это может сыграть против Арма». Я не хочу становиться его слабостью. Про мою репутацию почему-то беспокоюсь в последнюю очередь. Завидуешь? Дернув уголком губ, интересуется Арм, а сам при этом полосует острым взглядом беднягу Таля. Я никак не пойму, почему он его так не взлюбил. Уж кто-кто, остальной дракон ему вовсе не конкурент. До шестеро, кого я обманываю, Арму вообще никто не конкурент. «Пф!» Фы, — фыркнув Ильке, выпускает в небо сигаретный дым. «Было бы чему!» «То есть мне отозвать ворону обратно в Империю?» — холодно интересуется лорд Гряз. Лицо Ильки в тот момент из расслабленного становится хищным. Прищурившись, он с легкой злостью смотрит на дракона. «А я в недоумении перевожу взгляд то на одного, то на другого. Причем тут Авера бореет». Я слышала, что после совета в Иларии левая рука лорда Гряза и личная предсказательница императрицы Арабеллы какое-то время сопровождала Ильки, так как на нем стояла клеймо предателя. Но что было потом, мне неизвестно. Получается, Ильки с Вороной продолжают поддерживать общение? Давай к делу. Злосплюнов предлагает Эрта и ловким щелчком отправляет окурок в ближайший утилизатор мусора. «Как вы поняли, Рису я притащил в академию не просто так. У нее такая же схема скреп, какую используют преступники?» — спрашиваю я. «Не совсем поэтому», — уклончиво отвечает Альва. «Простите влезать в разговор Таль. А вы ничего не хотите мне объяснить? И тут до нас всех доходит. Мы настолько увлеклись, а я настолько стала доверять Талю, что за этим всем было упущено главное. Стальной дракон не в курсе дела. «Видишь ли, мальчик», — произносит лорд Гресс и коротко посвящает бедного Таля в закулисье конкурса. Причем делает это филигранно и точно, не пускаясь в пространные теории и догадки. Все четко и по существу, и главное, информация выдается ровно столько, Чтобы Таль не понял, он тоже в круге подозреваемых. И этот момент мне не нравится. Уж если говорить на чистоту, то до конца. Мастера Зиму и Панчека, они же подпустили к поиску преступников. А к оборотням после сегодняшнего допроса Рисы у меня большие вопросы. Таль, вообще-то мы все... Хочу закрыть неточность греза, но Арм сдавливает мою ладонь и договаривает. «Мы все рады, что можем тебе доверять». Принц улыбается кривовато, но, в отличие от Ресы, вполне убедительно. «Как видишь, союзников у нас с каждым днем меньше». «Ты тоже заметил странности в поведении Панчека?» Тут же вскидывается Ильке. «То есть мастера Зиму ты уже списал?» Усмехнувшись, Арм устало проводит рукой по волосам. Заметил, Эрта, заметил. Боюсь, мы больше не можем доверять ректору и мастерскому составу Вурвиуш. Даже к Самиту Ильке вскидывает брови. Арм адресует вопрос лорду грязу, на что тот лишь неопределенно ведет плечами. Нам нужно больше информации, вздыхает принц. Что ты хотел сказать про Рису? Только то, что ей ни в чем нельзя верить. изворотливая маленькая гадина она у меня с первого курса поперек горло стоит цедит альва от злости играя с желваками на самом деле все ее работы это копирка изделий Рики. раньше риса пользовалась совсем другой схемой скреп а буквально полгода назад я стал замечать и прогресс ее мастерстве и смену схемы то есть она не проходила отбор в вашей пацефаль спрашивает лорд грес «Нет», — беззаботно усмехнувшись, отвечает Ильке. «На какое-то время мы замолкаем. Видимо, каждый проникается идиотизмом ситуации. Конкурс был задуман для того, чтобы вычислить создателя поглотителей, а Эрта даже отбор не проводил. Просто притащил ту, что вызвало у него личную неприязнь». Ильке, ты охренел? Не церемонится арм. Ты понимаешь?» Что, возможно, создатель поглотителей так и остался в вашей академии. Ой, брось! Ты уже знаешь, что собака зарыта в урвиуш. Эрта, приведи мне хотя бы один разумный довод, почему ты притащил именно рису, без личных мотивов. Предсказание о веры подойдет, Ильки резко становится серьезным. Она сказала, что Риса сыграет важную роль в этом деле. Важную роль в судьбе принца. «А?» — в шоке выдыхаю я. Растерянно смотрю на Арма, ожидая хоть каких-то объяснений. Я ничего не понимаю. И пояснений ворона, как и всегда, не дала. Верно? с легкой горечью в голосе уточняет Арм. «Ты ее знаешь», — Ильке пожимает плечами. переводит взгляд на молчащего Таля и, хлопнув его по плечу, продолжает. «Пойдем, подопечный, больше мне сказать нечего, а время летит. Нужно же твой анализатор до ума доводить». «Так конкурс же не настоящий», — в некой прострации возражает Таль. «Зато призы настоящие», — с нажимом отвечает Альва, оборачивается к нам и бросает. «До вечера представление должно продолжаться, так ведь? Мы и дальше даем водить нас за нос. Именно, сцепев зубы, отвечает Арм. Пока больше ничего не остается. Обвинений оборотням не предъявить. С полминуты мы стоим молча, провожая взглядами удаляющуюся парочку. Мне кажется, я сейчас в таком же недоумении, как и Таль. Только если и стальной дракон, от массы обрушившейся на него информации, то я от странного предсказания вороны. «Будь неладны ее перья!» «Арм, что она имела в виду?» Набрасываюсь я на принца, как только мысли обретают стройность. «Почему Риса должна сыграть какую-то роль в твоей судьбе?» «Не спешите четвертовать нашего принца, леди Тель!» Лорд Гресс миротворческий приподнимает ладони. «Мы не знаем всей истории!» Ворона не сказала, чей принц. Да и Ильки мог ляпнуть, лишь бы отвлечь внимание от неприятной для него темы. Допускай, да четвертует», — тихонько хмыкает Арм, если будет делать это с любовью. «Ах ты!» — злюсь я еще больше. «Смешно ему! Я тут переживаю, а ему смешно!» Луплю кулачком в его плечо, понимая, что под кителем он, скорее всего, этого и не чувствует. Но мне нужно подурачиться, выпустить стресс хотя бы таким образом. «О, да, вот так! У меня все мышцы от напряжения немели. мне, Арм поворачивается спиной и подставляет под удары лопатки. «Дети!» — громкий голос лорда Гряза заставляет нас замереть. «Все едины! Да какое вам расследование и свобода воли! Вы же и минуты серьезными не можете побыть!» «Неправда!» — возражает Арм. В палате у Рисы я целый час изображал сурового принца. Лорд Гресс в ответ на его пассаж только глаза закатывает, а я не сдерживаюсь и прыскаю со смеху. В конце концов, и на дурачество должно быть время, тем более сейчас, когда за нами не гонится огромный механический голем. В общем так, Конрад ладонью разрубает воздух. Мне нужно отлучиться в столицу. а затем нанести дружеский визит лорду Дейдару Валейт. Он в демостате отвечает за особые дела. «Да так и говори, в гости к коллеге по шпионажу», сложив руки на груди, вздыхает Арм. «А вы пока уши развести и собирайте любую информацию, которая будет пролетать мимо вас», как ни в чем не бывало, продолжает лорд гряз «И найдите в конце концов этих проклятых ушастых, Сдаётся мне с них весь клубок и начнёт разматываться. Я вернусь к этапу бытовой демонстрации артефактов. Постарайтесь не подставиться. Хорошо? Так точно, салютует ему Арм. Шут, бросает лорд грес прежде чем использовать персональный портал и одним прыжком переместиться к себе в кабинет. Зато весь к вашим услугам. Арм, откровенно придуриваясь, отвешивает поклон, хотя грязь его уже, скорее всего, не видит. «Ну а зачем ты его бесил?» — смеясь, спрашиваю я. И, оказавшись в объятиях, Арма тут же затихаю. «А как же еще заставить его уйти?» — низким вибрирующим голосом произносит принц. «Это единственный вежливый способ избавиться от назора министра скрытных дел». «А зачем нам?» От него избавляться?» Спрашиваю я, следя за танцем серебристых искорок в голубых глазах Арма. «Чтобы поговорить? Раз. Чтобы спровоцировать преступников? Два. Наши контрабандисты не дурачки и вряд ли будут действовать в присутствии аметистового дракона. Сейчас же они могут расслабиться, а вот я — нет». Ты уверен, что это хорошая идея остаться без поддержки лорда Гряза? Меня защищает императорская брошь. Арм кивком указывает на закрепленный на плече артефакт со скалящейся мурдой дракона. А тебя защищу. Я. Все будет хорошо. Хорошо. Эхом отвечаю я. чувствуя, как все вокруг теряет значимость. Мне хочется вечность, простоять в объятиях Арма. И никуда не двигаться, только я и принц. Но это ловушка и слабость, которую мы не можем себе позволить. А зачем лорду Грязу в демостат, цепляюсь за первую мелькнувшую на периферии сознания мысль? Арм тут же хмурится и выпускает меня из рук, но почти сразу берет за ладонь. А вот об этом тебе совершенно точно. Не нужно беспокоиться, беззаботно отвечает принц. и тянет меня за собой. Арм, я серьезно, Рика. Тебе сейчас предстоит куда более важное и страшное дело. Это какое? С сомнением уточняю я. Тренировка, малышка. Тренировка по управлению даром. Ты же все еще хочешь победить меня?